И всё же ход ему удалось уговорить старейшнего архитектора посодействовать восстановлению его кафедрального собора имя мастера, составившего чертежи Елиского октогона и произвергшего все необходимые расчёты, осталось неизвестным. Его поездка в Ильи дав вставлена строжайшей конспирации в расходной ведомости аббатства свитки Ризничева за 1323-1324 годы имеется томанная запись далее уплачено кое-кому из Лондона за изготовление чертежа новой постройки 3 шилинга 4 пенса Исходя из тогдашних расценок за водоподные работы, исследователи приходят к выводу, что к этому удалось уговорить съездить или кого-то из второстепенных мастеров. Ведущие королевские архитекторы запросили бы значительно дороже. Да и стилистических черт, которые позволили бы атрибутировать этот архитектурный памятник одному из них, в октагоне не просматривается. Иными словами, план соборной башни, руководствуясь пожеланиями заказчика Алана Олсингема, рассчитывал и чертил крепкий профессионал, толковый ремесленник, неволе. Положение изменилось после государственного переворота 1326-1327 годы, стоившего Эдуарду II короны и жизни. Власть перешла к фавориту его вдовы, матери малолетнего Эдуарда III, барону Роджеру Мортимеру, с которым епископ Иллийский ездил в 1316-1317 годах. И в Ирландию подавлять очередной тамошний мятеж против англичан и к Регинскому совету с членами, которого он также прекрасно ладил. В 1327 году Хотем вторично занял танцовский пост. Правда, год спустя он, сославшись на старческие немощи и днедуги, подал в отставку и уехал в Вилле. Политическое чутье подсказывало ему, что в верхах грядут раздоры. В ожидании лучших времен отставной премьер со скуки решил посмотреть, как идут дела у его трудолюбивого подчиненного. Его помощь подоспела как нельзя вовремя. К 1328 году Каменная коробка октагона была возведена. Для его готического купола требовался строевой лес, которого не имелось в наличии, но на многие имели вокруг. И хотом взялся за дело, с редкой для немочного больного энергии. Он договорился о поставках дубовых брёвен из Чиксенского леса в Детфордшири. Только для восьми опорных столбов фонаря были вырублены восемь брёвен восемнадцатиметровой длины и с почти метровым диаметром основания. Затем выяснилось, что дороги в болотной равнине не выдержат тяжести небывалого груза. И повинуясь распоряжению Елиского епископа, местные власти в лавральном порядке занялись укреплением дорог в годни расписной палаты. Казалось бы, строительные работы такой напряжённости и размаха должны были поглощать всё внимание зодчих, но И в этом заключается примечательная особенность Ильиского строительства 1320-1353 годов одновременно с переустройством собора ведотся работы на многочисленных, как сейчас сказали бы,